Глава двадцать девятая «Эй, можно же все сделать удаленно!» — крикнул нам в спины Эрик. После его странных слов про какое-то облако, что являлось, очевидно, неким новым техническим творением людей, Рус сорвался с места и кинулся прочь. Не последовать за ним было для меня невозможно. Серые любимые глаза сверкнули таким мрачным азартом, который мигом заразил и меня. «Не наш вариант», — бросил через плечо Рус. Эрик пробормотал нечто насмешливое и дерзкое, но побежал за нами. Мы пронеслись по центральной аллее поселения Дикого. Пару раз свернули, лавируя между домами и прыгая через ухоженные клумбы. А потом Рус просто внезапно прыгнул в одной из окон, вынося его вместе с рамой плечом. И тут же я услышала его грозный рык. «Отойди от него», — Приказал он кому-то еще невидимому, добавив к словам такую дозу ментального воздействия, что даже меня покачнуло. «Не усугубляй все, Вась! Я все знаю!» Спрыгнув в пустой проем, я присела в нем на корточки, чтобы быстро оценить всю обстановку. Комната была наполнена какой-то аппаратурой и мерцало сразу несколько экранов мониторов. Вдоль стен лежали кабели. На вычурном черно-фиолетовом кресле с колесиками сидела оскаленный темноволосый обращенный, зажимая ладонью кровоточащую рану на щеке, а его длинные волосы сжимал в руке рыжий мерзавец, нависая угрожающе. Вторая его частично трансформированная кисть с огромными когтями лежала на горле парня. Рус стоял в двух шагах от них, неотрывно глядя на друга предателя. «И что же это все? огрызнулся мерзавец, дернув свою жертву за волосы. «Это все ты. Те девушки-тапок с нашими парнями и Георг. Как нахрен до такого дошло, Вась? У меня в башке не укладывается. За что? По какой, сука, причине можно убить друга детства, который столько раз тебя собой закрывал и жизнь был готов отдать в любой момент? За что?» Как по мне, то следовало сразу напасть и скрутить или врезать мощно ментально, чтобы с ног сбила. А потом уж вопросы задавать. Ведь не ответить тогда будет не вариант. Но тут дикий хозяин ему и решать, как действовать. «Ой, вот только не тебе, Рус, меня о таком спрашивать. Я-то тоже за тебя всегда готов был костьми лечь. Но только баба дорогу перебежала и все». И тогда стал сквозь друзей смотреть и через губу отвечать. И сейчас он, как пудель дрессированный, заскакал. Все команды исполняешь, лишь бы доступа к телу не лишиться. Не приплетай сюда, Эрин. не хрен в позу обиженки становиться и зубы мне заговаривать. Отмахнулся гневно Рус. Ты убивал людей. Ни в чем перед тобой не провинившихся. «И ты убил нашего друга, который тебя на этом поймал. Ради чего это? Если ты не мог справиться с приступами агрессии после оборота, то почему не рассказал мне? Я бы помог тебе обуздать это. Ментально контролировал и удерживал. Ты бы научился постепенно, другие же смогли, зачем врал и скрывал. Ни хрена ты не знаешь!» Выкрикнул Рыжий, и его рука на горле парня дернулась, нанося новую рану. «Не трогал я никаких девок!» «Рёшь! Чего тебе не хватало, Вась? Крови и жестокости! Мы ведь бились тогда с чистокровными постоянно! Неужели там тебе не хватало выпустить пар? Или дело в другом началось все раньше, а? Тогда, когда ты трахал тех бесчувственных отбухла девчонок, которых я притаскивал в нашу берлогу, Тебе чужой беспомощности надо было. А после оборота кто угодно перед тобой стал беспомощен. «Да пошел ты, Рус! Ты меня всю жизнь знаешь, я разве тварь кровожадная?» Заорал снова подлец, и его заложник обзавелся еще одной раной. «Ты мне скажи, кто ты?» Указал на окровавленного парня Рус. Василий опустил глаза, как будто только что вспомнив о захваченном. И это был просто идеальный момент для молниеносной атаки. Однако и его Рус проигнорировал. А сам Рыжий вдруг отпустил и отпихнул от себя парня вместе с креслом и развел руками. «Какая разница, что я скажу? Ты ведь со своей королевишной уже меня во всем признали виноватым и приговорили». «Гораздо тише», — ответил он. «Будь так, я бы не говорил уже с тобой. Ты меня тоже как облупленного знаешь. Я хочу разобраться, понять. А потом уже приговор выносить. Ха, будто твои разборки что-то поменяют в итоге. Вот я говорю тебе, что никаких баб не убивал все эти годы. Ну, трахал тех шалав, которые с тобой упивались в дрова. Но они сами нарывались. Идешь нажираться в какую-то дыру с незнакомцем...» Будь готова, что уйдешь оттуда отодранной. Думаешь, они не за этим и притаскивались с тобой бухими туда? Хотели залезть на твой член, а их я. Все довольны, никто не в претензии. Я в претензии. За все те годы боли, что провела без любимого. Но за это спрашивать нужно себя. За то, что просто взяла и поверила в худшее после одного взгляда вдоха и отрезала не попытавшись разобраться. А с другой стороны, много ли тех, кто стал бы разбираться в подобных обстоятельствах? Ищу себе оправдание. Стоп, обо всем этом думать буду позже. Но баб я не убивал. Ни тогда, ни после оборота. Нет у меня никаких проблем с кровожадностью. Что, поверишь мне на слово, как старому другу? И сделаем вид, что не было между нами никаких напрягов. А то, что Тапка с его командой никогда не было, тоже вид сделаем. И парней из охраны тоже, — возразил Рус. Тапок покачал головой рыжий, и голос его дрогнул, прозвучав неподдельной болью. — Он... этот придурок сам во всем был виноват! Раздался злой женский голос от дверей комнаты, и я заледенела на месте увидев в проеме Эрика с приставленным к виску пистолетом, который удерживала полностью спрятавшаяся за его крепкой в отца фигурой женщина. «А ну стой, не дергайся, ублюдок мелкий, иначе серебром мозги вышибу! Ты, сука, сиди как сидишь, ни шагу оттуда! Дикий, отойди от моего мужа! Мы с ним уходим сейчас! Никто нас не останавливает и не преследует!» «Иначе я твоего гаденыша на месте пристрелю. Пули серебро, так что никаких шуток!» «Какого хрена, Вера?» — рявкнул Василий. «Я же велел тебе сидеть тихо!» «Какой смысл сидеть?» «Ну, подотрешь ты сейчас, а дальше что?» «Достало меня все!» «Столько лет терпеть и ломать себя только потому, что ты не можешь взять и уйти отсюда!» Держишься за своих долбаных друзей. Заткнись об этом. Хватит уже того, что пришлось сделать из-за тебя. Напустился на жену рыжий, но резких движений делать не стал. Отпусти, пацана, ты же сама мать. Уходи, я все разрулю с Русом. Но так разруливай, слабовольный идиот! Рявкнула гадина, ткнув стволом в висок Эрика так, что у него дернулась голова. А у меня вырвался рык. «Обей уже его, давно нужно было это сделать!» «Кончай цепляться за вашу дружбу!» «Задолбало меня скрываться и жить по его правилам!» «Дикий тебя по приказу своей сучки чистокровной готов в расход пустить!» «А ты тут перед ним распинаешься, оправдываешься!» «Может, мне в свое время стоило его выбрать, а не тебя!» Эра потеряла концентрацию, поддавшись прущей наружу агрессии. Эрик перехватил мой взгляд, широко распахнув глаза. Сигнализируя быть готовой и в следующее мгновение резко подогнул ноги, одновременно сгибаясь, и перебросил Веру через себя, используя силу инерции. И прежде чем она долетела до пола, я атаковала ее, обернувшись в прыжке. Первым укусом сломала ей руку с оружием. Дальше собралась вырвать горло, дрянь и круша ее бешеное сопротивление. Василий взревел, тоже обращаясь и прыгая ко мне. Но в него на лету врезался рус. И они покатились огромным клубком, круша все в помещении. Все закончилось через считанные секунды. Схватки в истинной форме всегда стремительны. эра обмякла подо мной, заливая полкровью. И я поднялась, проходя обратный переворот. Рулл же удерживал под собой противника, который больше не дрался. А только завыл, протяжно и отчаянно не отрывая глаз от мертвой пары. «Мама, она тебе все плечо развратила!» Поморщился Эрик. «Сильно больно!» «Зачем?» Трансформировался вой Рыжего в почти нечленораздельный крик. В процессе его возвращения в человеческий облик. «Зачем мы бы ушли? Я бы уговорил ее! А людей не убивать тоже уговорил бы!» — рыкнул, встав на две ноги Рус, оставляя бывшего друга кататься по полу. Просто и дальше прикрывал, убивая друзей и свидетелей. «Да пошел ты, Рус, пошел ты!» — заорал Василий, вставая на четвереньки. «Как? ты меня смеешь упрекать, когда сам целыми стаями хранимых косил, пока свою Эйрин искал. Тебе ради нее можно, а другим нельзя. Я дрался честно с сильными противниками, а не грыз на смерть людей, как твоя Вера. И уж точно я не убил ради своей женщины друга. Да, потому что не пришлось. Если бы встал выбор, мы с Тапком и она. Кого бы ты выбрал?» «Врать не буду, не знаю. Постарался бы до такого не довести. Думаешь, я не старался? Я умолял Потапа, объяснял, что Верке нужно это, что она рехнется, если не будет хоть иногда охотиться. А он уперся. Дал мне сутки на то, чтобы признаться во всем тебе. А ты вместо этого убил его. А Георга, он тоже знал что-то». Потребовал ответа Рус, подходя ко мне и осматривая рану. «Да, этот урод застал нас однажды, когда я Верку забирал от трупа. Ты долбанный идиот, Васька! Должен был в самом начале прийти и все мне рассказать про Верку. Я бы попытался помочь. Иди ты! Я узнал обо всем, когда на ней уже два трупа было. И что, мне нужно было отдать тебе мою женщину и мать моих детей?» У тебя же за такой приговор один, смерть. Потому что мы не должны забывать, что мы — люди, а не звери. Были ими и остаёмся в первую очередь. Нельзя терять человечность, иначе станем чудовищами. Я же это вам всем толдычил миллион раз. Человеческой крови испробовал и всё, обратной дороги нет. Взял людскую жизнь, отдай свою в комнату вбежали несколько мужчин шалело оглядели все босс глян тревогу поднял что случилось то василя в камеру никому с ним не говорить тело веры убрать к остальным тут порядок наведите мои домой сухо отдал распоряжение рус еще раз глянул на мое плечо нахмурился и прошептав детка детка потянулся взять на руки Рыжий, вроде бы бессильно сидевший у стены, стрелой метнулся вперед, скользя по разлитой по полу крови, схватив валявшийся пистолет. «Жизнь за жизнь!» — рявкнул он практически в унисон с направленным мне в лицо выстрелом. Эрик прыгнул смазанной тенью, ловя пулю своим телом. Его развернула я, закричала в ужасе. Но сын только пошатнулся, и прежде чем кто-то среагировал, бросился на Василия, навалился на спину и свернул ему шею. И только после этого отвалился на спину и взвыл, прижимая руки к ране на бедре. «Блин, как же больно! Меня о таком не предупреждали!» Я кинулась к сыну, падая рядом на колени. Рус последовал за мной и тут же с норовистой, без паники, повернул Эрика на здоровый бок. «На вылет, значит, отравления не будет», — констатировал мой мужчина. «Живо обернись, сынок. Хорош кровью тут все заливать. Итак, бардак развели знатный. Не указывай мне, папаша!» Не применула грызнуться дерзкий мальчишка, прежде чем послушаться. А я, поняв, что с ним все будет в порядке, последовала его примеру. К дому Руса мы так и пошли. Человек в лохмотьях и два хромых зверя.